Глава шестая. Новая воля к жизни. 1914-1917. Часть первая. Мир любительской журналистики, с которым сгорающий от любопытства Лавкрафт познакомился в апреле 1914 года, оказался своеобразным, однако весьма пленительным. Члены организации создавали газеты самого разнообразного содержания, формата, стиля и качества. Издания не дотягивали до уровня литературных журналов малого объема, типичных для того времени. Зато значительно превосходили и по печати, и по наполнению появившиеся позже фэнзины с произведениями в жанрах научной фантастики и фэнтези, хотя в отличие от фэнзинов редко посвящались одной узкой теме. Сам Лавкрафт вкратце повествует об истории любительского журнализма в рекламной брошюре под названием «Объединенная ассоциация любительской прессы, приверженцы любительской журналистики». Текст, для которой он составил, когда занимал пост первого заместителя председателя ОАЛП с августа 1915 по июль 1916 года. В брошюре он отмечает, что любительская журналистика приобрела официальную форму примерно в 1866 году, когда издатель Чарльз Скрибнер вместе с коллегами основал свое общество. Оно было недолговечным и развалилось в 1874 году. Однако уже в 1876 появилась. Национальная ассоциация любительской прессы, НАЛП, которая существует по сей день. В 1895 году Уильям Гринфилд, которому было всего 14 лет, и другие люди, желавшие, как считал Лавкрафт, создать организацию, занимающуюся более серьезным интеллектуальным трудом, основали ОАЛП, куда и вступил Лавкрафт, ассоциация бывших журналистов-любителей, называющая себя «Фосселс» — «Ископаемые старомодные» по-прежнему регулярно издает газету «Фоссил». Считается, что наивысшей точкой развития первоначального движения любительской журналистики стало десятилетие с 1885 по 95 год, впоследствии названо «Безмятежными днями». Увековечил эти творения Труман Спенсер в своей антологии «Энциклопедия литературы любительской журналистики». Мало кто из выдающихся личностей того времени продолжал деятельность в юношеские годы Лавкрафта, Хотя с некоторыми, а именно с Эрнестом эдкинсом и Джеймсом Мортоном, он в итоге близко подружился. В период с 1916 по 1921 год качество литературы у Алп вновь достигло высокого уровня, и во многом благодаря Лавкрафту. Правда, Говард единственным из любителей сумел добиться истинного признания в литературе, что, впрочем, не значит, что другие авторы не заслуживали того же. Поэзия Сэмюэла Лавмана и Рейнхарда Клейнера Проза Эдит Минитер, печатавшаяся и в профессиональных изданиях, а также критические статьи Эткинса, Мортона и Эдварда Коула ничуть не уступают стандартным образцам литературы того времени. Жаль, но сейчас вряд ли кто-то обратит внимание на их произведения, кроме как в связи с изучением творчества Лавкрафта. По сравнению с сообществом поклонников фэнтези в 1930-х и другими фэндомами, любительская журналистика была куда более организованной и отличалась четкой иерархией. Почти в каждом номере объединенного любителя и национального любителя официальных изданий соответствующих ассоциаций печатали подробные списки участников, упорядоченные по штатам, а иногда и по городам. И у обеих организаций имелось множество отделений и служащих. К тому же размером они превосходили современные подобные ассоциации и устроены были совсем иначе. Если в наши дни журналисты-любители отправляют экземпляры сам дата главному редактору для дальнейшего распространения среди членов ассоциации, Но раньше они рассылали журналы сами и кому хотели. Как замечает Лавкрафт в разделе «Поиск новых участников» статьи «Финал» и июнь 1915 года, журналисты проявляли неуместную предвзятость, когда определяли, кому именно достанутся копии их изданий. А журналы, между прочим, отличались довольно высоким качеством, и благодаря низкой стоимости печати, бумаги и отправки по почте, бродяга Пола Кука, серебряный горн Джона Милтона Сэмплса и консерватор самого Лавкрафта а также официальные издания ассоциаций, выглядели не хуже литературных журналов того времени, хотя не всегда отличались таким же хорошим наполнением, а по сравнению с некоторыми, например, поклонникам фэнтези и фентаграфом, даже лучше. Конечно, имелись среди них и журналы посредственного качества, размножавшиеся с помощью мимиографа и других примитивных копировальных аппаратов, а иногда встречались просто напечатанные на пишущей машинке или написанные от руки листы. Среди журналистов-любителей было не очень много молодежи. Членам ОАЛП присваивали номер и соответствующую в возрастной группе букву «А» — до 16 лет, «Б» — от 16 до 21 года, «С» — старше 21. Лавкрафт значился как «1945С». И третья категория оказалась самой многочисленной. В НАЛП поначалу больше ориентировались на подростков, В 1920 году Лавкрафт рассказывал о собрании НАЛП 1915 года, на котором в Фоссилс хотели избавиться от всех членов организации старше 20. Попытка провалилась, однако уже тогда указывала на предвзятое отношение к большому числу юных людей среди основателей любительской журналистики. А ведь именно молодежь, полная энергии и энтузиазма, являлась ее движущей силой. В эссе 1920 года, оглядываясь назад, Лавкрафт подробно рассматривает старые любительские журналы, присланные другом, и упоминает один полупрофессиональный журнал «Молодая Новая Шотландия», в котором публиковалась привычная смесь стихов, рассказов в жанре триллера, ребусов, анекдотов, статей по филателии и нумизматике, курьезных историй и фактов из сферы общих знаний. Невероятное сходство по содержанию с юношескими изданиями самого Лавкрафта. Более того, в «Янг Нова Скоуша» Попадалась реклама хроматографии, марок, антологий, объявления о знакомстве, тексты популярных песен и печатные материалы. Лавкрафт не раз отмечал, что Rhode Island Journal of Astronomy и Scientific Gazette создавались в духе любительской журналистики, о которой он, правда, тогда еще ничего не знал. От журналистов-любителей того периода не требовалось создавать собственные журналы. То же самое правило действует и для нынешних ассоциаций. Лишь небольшая доля членов ОАЛП занималась выпуском собственных изданий, выходивших довольно нерегулярно. В большинстве случаев представители организации просто высылали свои материалы либо кому-то из редакторов, существовавших тогда любительских журналов, либо в одно из двух бюро рукописей для западной и восточной части страны. А работники бюро уже распределяли труды между журналами, которым не хватало материалов. Большим спросом пользовались авторы со своим печатным аппаратом. Дэйналп да изначально служило объединением не для бескорыстных литераторов, оттачивающих мастерство самовыражения, а для юных печатников, желающих попрактиковаться в типографском искусстве. Затраты и вправду были незначительны. По словам Лавкрафта в 1915 году печать 250 экземпляров журнала размером 5 на 7 дюймов примерно 12 на 17 см, обходилась в 55 60 центов за страницу, а размером 7 на 10 дюймов примерно 17 на 25 см в 1 доллар 60 центов за страницу. В основном выпускались журналы объемом в 4, 8 или 12 страниц, хотя некоторые достигали и 60-70. Творчество членов ассоциации широко различалось как по форме, так и по качеству. Поэзия, эссе, проза, рецензии, новостные заметки, дискуссии – все, что подходило для издания небольшого объема. Большая часть материалов действительно выходила из-под пера новичков в писательском деле. Так что любительская журналистика служила пусть и скромным, но вполне надежным испытательным полигоном для будущих авторов. Некоторые «любители» впоследствии публиковались уже как профессионалы. И все-таки в поздние годы Лавкрафт подобрал верное выражение для описания уровня любительских трудов в целом. Боже, какая чушь! Из эссе «Оглядываясь назад», мы узнаем, что в то время члены ассоциации делились на три группы – литераторы, трудяги и политиканы. Лавкрафт считал, что именно третья группа оказывает на организацию наиболее губительное влияние, хотя породил ее как раз замысловатая политическая система любительского движения. Каждая ассоциация устраивала ежегодное собрание. У НАЛП оно проходило в начале июля, у ОАЛП – в конце июля, на котором избирались должностные лица на следующий год, а именно в ОАЛП – председатель, первый и второй заместитель председателя, казначей, главный редактор и три члена совета директоров. Остальных, историка ответственного за конкурсы двух заведующих рукописями и третьего и четвертого заместителей, некоторое время были и такие, назначал сам председатель, так же как и членов отделов критики, частной и общественной, заведующего правками, официального издателя и секретаря. По названию большинства должностей понятно, чем занимались эти сотрудники. Ответственный за конкурсы ежегодно присуждал награды за лучшие стихи, рассказы, эссе и редакторские колонки. Глава отдела общественной критики в каждом выпуске официального журнала Ассоциации писал критический отзыв о любительских журналах, вышедших за сезон. В отделе частной критики авторам помогали улучшить их работы. Неудивительно, что при наличии такой сложной иерархии некоторых членов организации интересовало только одно – продвижение к важному посту и ради этой цели отдельной личности или целые группировки не гнушались крайне суровыми и оскорбительными предвыборными кампаниями. Вот что писал о них Лавкрафт. Они стремились к верхам только для того, чтобы занять высокую должность. Их идеалы служили всего лишь мишурой. Эти люди не хотели решать никакие проблемы или служить на благо других, а успех в их понимании заключался в том, чтобы добиться власти, чтобы заполучить желанный пост и прилагающуюся к нему популярность. Любительское сообщество стало для политиканов легким способом применить дешевый трюк мелкого масштаба оглядываясь назад. Трюк и вправду был дешевым, а масштаб мелким, ведь ассоциация всегда оставалась малочисленной. В списке United Amateur за ноябрь 1918 года числится всего 247 активных участников, а в перечне National Amateur за ноябрь 1917 года – 227. Многие состояли в обеих организациях. Именно из-за отсутствия соперничества и политиканы сам Лавкрафт, преследовавший, естественно, более благородные цели и обладавший неизмеримо лучшими способностями, могли достичь здесь высокого положения. Как раз в тот момент любительская журналистика очень, кстати, вошла в жизнь Лавкрафта. На протяжении следующих десяти лет он неустанно посвящал себя этому делу и не забрасывал его до самого конца жизни. В крошечном мерке журналистов-любителей Лавкрафт оторванный от всех человек предпочитавший уединение и не веривший в свои силы из-за того, что не сумел закончить школу и стать ученым, наконец-то сумел себя проявить. В 1921 году он, осознавая благотворное влияние любительского сообщества, написал следующее. «Благодаря любительской журналистике я попал в мир, в котором сейчас живу. Для более широкого круга людей я типичный неудачник, нервный и замкнутый, чьи стремления во много раз превосходят наличествующие таланты». Самые обычные занятия не приносят мне радости. В 1914 году, когда сообщество любителей протянуло мне руку помощи, я не жил, а прозебал в своем уединении, точно зарытая в землю картофельно. Со вступлением в ассоциацию я обрел новую волю к жизни, новый смысл существования, а также нашел сферу, в которой мои усилия не окажутся совсем напрасными. Впервые за все время я чувствую, что мои неуклюжие потуги в искусстве Не просто слабые крики, уходящие в безразличную пустоту. Как мы с любительским сообществом помогли друг другу. Мало что можно добавить к его собственному анализу ситуации, хотя для восстановления полной картины и определения того, как именно произошел этот переход, понадобится множество подробностей. Чем же Лавкрафт помог сообществу журналистов-любителей? Это тоже долгая история, о которой мы обязательно поговорим. В 1914 году, войдя в мир любительской журналистики, Лавкрафт обнаружил в нем две проблемы, создававшие неприязнь между коллегами и зря расходовавшие ценную энергию. Первый стал, естественно, раскол на Национальную и Объединенную ассоциации любительской прессы, случившейся в связи с образованием УАЛП в 1895 году. Возможно, раскол не самое подходящее слово, ведь часть организации отделилась лишь по той причине, что некоторые участники хотели сосредоточиться на литературе, и не тратить зря время на веселое времяпрепровождение и взаимную похвалу. Как я уже упоминал, многие журналисты-любители числились в обеих организациях, да и сам Лавкрафт, неоднократно хваставшийся своей верностью ОАЛП, в 1917 году вступил в ряды национальной ассоциации и даже какое-то время занимал должность исполняющего обязанности председателя. Вторая проблема существовала уже внутри самой объединенной ассоциации любительской прессы, и то был раскол в истинном смысле слова, В связи с которым одно лишь упоминание названия организации, как с радостью отмечали некоторые враждебно настроенные члены НАЛП, приводило людей в смущение. Подробнее об этом Лавкрафт рассказывает в Эссе Псевдо-Юнайтед и Дело Юнайтед. Первое было опубликовано анонимно в Юнайтед Эмоче за май 1920 года. Однако, когда в том же году Эссе выиграла редакторский конкурс, имя автора раскрыли. На съезде у АЛП в Лагранде, штат Орегон, в 1912 году. Выборы председателя привели к жарким спорам, и в итоге сразу два кандидата, Хелен Хоффман и Гарри Шепард, объявили себя победителями. В одной из ранних статей Лавкрафт пишет «К удовлетворению всех беспристрастных наблюдателей, законным председателем была избрана мисс Хофман. Позже он делает более нейтральное заявление о том, что в окончательном голосовании наблюдался крайне малый отрыв. Все зависело от того, насколько точно истолкует важность мнения многих участников. И поэтому даже сейчас нельзя окончательно определить, на чьей стороне по праву была победа. Возможно, к тому времени Лавкрафт уже не стремился пылко поддерживать сторону своих и хотел примирить враждующие группы, либо же ему стали известны новые подробности случившегося. А произошло вот что. Хотя за Хоффман отдали 56 голосов, а за Шепарда 48, еще 9 распределились между другими кандидатами. Из-за сложных формальностей, связанных с подсчетом голосов, Место председателя все же досталось Шепарду. При этом Лавкрафт никогда не упоминал, что именно группа, поддерживавшая Хоффман, не признала решение директоров НАЛП, которые подтвердили победу Шепарда и пожелала отделиться. Если судить о возникшем противостоянии исключительно со слов Лавкрафта, то можно подумать, что взбунтовались сторонники Шепперда, которые и по сей день считаются главными мятежниками в сфере любительской журналистики, несмотря на их превосходство по численности и качеству литературы. Так или иначе, приверженцы Хоффман создали свою организацию, сохранив за ней прежнее название Объединенной ассоциация Любительской Прессы, а те, кто принял сторону Шепперда, продолжили работу в качестве Объединенной Ассоциации Любительской Прессы Америки. Лавкрафт вступил в первую из них по приглашению Эдварда Дааса и тогда, скорее всего, даже не подозревал о существовании второй, так как ее деятельность была сосредоточена в Сиэтле, да и сама организация по сравнению с ОАЛП являлась немногочисленной. В сентябре 1919 года в ней состояло всего 149 человек, а несколькими годами ранее и того меньше, и менее важной. Несмотря на это, Объединенная Ассоциация Любительской Прессы Америки, ОАЛПА, упорно выпускали свой United Amateur на протяжении многих лет, в основном благодаря финансовой и редакторской поддержке Роя Эрфорда. С 1917 по 1919 год У группы Шеперда не было своего главного редактора, и в тот период она практически бездействовала, поэтому в 1917 году Лавкрафт с оптимизмом отметил, что организацию «похоже накрыло волной бедствий» от редактора Юнайтед Таймача июль 1917 года и призвал ее сторонников присоединиться к ОАУП. Судя по всему, мало кто отозвался. В конце 1919 года в ассоциации наметилось некоторое «оживление» И как раз в связи с враждебным настроем кое-каких ее участников по отношению к попыткам Лавкрафта примирить стороны он написал эссе «Псевдо Юнайтед». Ничего не утаивая, он рисует уничижительный портрет представителей этой интеллектуально замшелой группы. Уровень их культуры неуклонно снижается, и сейчас большинство членов ассоциации – люди страшно примитивные, водопроводчики и водители грузовиков, разделяющие большевистские настроения и любящие поучать других. Их труды по индивидуализму, реализации жизненных планов, воле и передаче власти лучшим, написанные в духе школьных сочинений, очень трогательны. А ведь спустя 10-15 лет Лавкрафт и сам едва не превратился в большевика. По иронии, псевдоассоциация все-таки пережила ОАЛП Лавкрафта, которая из-за неорганизованности и безразличия ее участников распалась примерно в 1926 тогда как ОАЛП существовало вплоть до 1939 -го года. Впрочем, с практической точки зрения ее существование уже почти не имело смысла, поэтому когда в 1930-е Лавкрафта убедили вернуться к любительской журналистике, он стал работать на Налп и другие варианты даже не рассматривал. Разделение Ассоциации на объединенную и национальную Лавкрафт горячо поддерживал и к их примирению вовсе не стремился. Его отношение к Налп как было, так и осталось презрительным. Он называл их «и небезосновательно» пристанищем стариков, почивающих на своих лаврах и вспоминающих о былой юности, когда они, печатники, издатели и политики-любители, старались добиться мимолетной и бессмысленной власти в незначительной области. В эссе «Аутопсия объединения», опубликованном в «Озерном ветре» в апреле 1915 года под не самым подходящим псевдонимом «Эль импарсиаль», в переводе с испанского «беспристрастный», он критикует позицию сторонников национальной ассоциации, дома престарелых, которые хотят найти понимание с ОАЛП, и пишет следующее. С нежностью упомянув маленького мальчика с печатным станком, Национальная ассоциация открыто призналась в собственном провале. В этом все ее хваленое величие. Оно связано не с литературой или образованием, а лишь с простеньким достижением в области типографии, с развитием мальчишеских идеалов. Отчасти, конечно, и это стремление достойно похвалы, но не к такому величию стремится объединенная ассоциация. Мы бы не променяли наши литературные традиции на рекорды в объемах печати. Здесь есть несколько любопытных деталей. Во-первых, в юные годы, когда Лавкрафт усердно делал копии Rhode Island Journal of Astronomy и других журналов на гектографе, упомянутые мальчишеские идеалы были близки по духу и ему, однако теперь он их высмеивает. Возможно, потому что в возрасте 25 лет понял, что должен стремиться к более высоким литературным целям. Вероятно, ответ получился настолько резким из-за осознания того, что подростковый возраст Лавкрафта затянулся, и ему было необычайно трудно отказаться от своих юношеских интересов. Во-вторых, он, пожалуй, преувеличивает степень литературного превосходства ОАЛП над Национальной ассоциацией. Когда ему было 18, НАЛП выпускала очень даже неплохие журналы, в том числе и Вейгрант Пола Кука которой Лавкрафт отсылал немало своих рассказов и стихов, а ОАЛП с трудом держала планку. Впоследствии, особенно в тот период, когда Лавкрафт занимал должность редактора, United Amity стал куда более значительным и интересным журналом, чем National Amity, в котором предоставлялась лишь сухая информация о собраниях организации, списке участников, финансовая отчетность и тому подобное. Впрочем, основное различие в литературном наполнении двух журналов заключалось не в форме, а в его качестве. Лавкрафт всегда с готовностью защищал свою ассоциацию от нападок соперников. В ответе Линджереру он спешит дать отпор преподобному Грэму Дэвису, будущему главному редактору НАЛП, который в своем любительском издании Линджерор обвинил Юнайтед в беспрестанном ребячестве и незрелости. На что Лавкрафт справедливо ответил, «В мире любительской журналистики все мы более-менее одинаково проявляем признаки милой ребячливости» так что не пристало вам искать соринку в чужом глазу». Тем не менее, спустя всего несколько месяцев Лавкрафт вступил в НАЛП, оправдываясь тем, что поступил так во благо всей любительской журналистики. 8 ноября 1917 года он написал Рейнхарду Клейнеру. «По многочисленным и настойчивым просьбам людей, утверждавших, что мое безучастное отношение к НАЛП мешает гармоничному сосуществованию организации, где-то неделю назад я подал заявку на членство». Правда, как я четко дал понять представителям национальной ассоциации, числиться у них я буду лишь номинально. Времени и сил мне хватает только на работу в ОАЛП, однако если упоминание моего имени в списках НАЛП хоть как-то поможет, то так тому и быть. Многочисленные просьбы, вероятно, исходили от тех членов НАЛП, с которыми Лавкрафт к тому времени успел подружиться. Эдвард Коул, Чарльз Смит, редактор журнала «Трайаут», выходившего на протяжении долгого времени, Пол Кук, который многие годы метался между НАЛП и другой объединенной ассоциацией. Несколько лет Лавкрафт довольствовался тем, что изредка отправлял кое-какие материалы в журналы НАЛП и лишь зимой 1922-1923 года, в связи с особыми обстоятельствами, согласился стать исполняющим обязанности председателя ненавистной ему ассоциации. Впрочем, свои обязанности он выполнил превосходно. И только в 1925 году, когда его собственная организация билась в предсмертной агонии, Лавкрафт был готов рассмотреть предложение об объединении УАЛП и НАЛП, выдвинутое на сей раз Смитом. Даже в такой ситуации Лавкрафт все еще надеялся на невозможное – возрождение его ассоциации. Быть может, новое правление сможет привлечь молодых и энергичных участников, которые положат начало новой эре активного писательства, обмена критическими мнениями, и обсуждение в лучших традициях Объединенной Ассоциации от редактора. Однако его мечты оказались несбыточны. Мы забежали на 11 лет в будущее, а теперь снова вернемся в 1914 год, когда Лавкрафт вступил в бурно, пусть и хаотично развивающуюся организацию, состоящую из самых разных, но в целом многообещающих людей. С головой окунувшись в любительскую деятельность, он посылал в журналы эссе и стихи, а позже и рассказы, участвовал в оживленных спорах и вообще осваивался в этом маленьком мерке, Лавкрафт постепенно пришел к выводу, что любительская журналистика – идеальный способ решения двух важных задач. Во-первых, безвозмездного самовыражения, и во-вторых, получение образования, в особенности для человека, лишенного возможности окончить школу. Такой вывод он сделал довольно быстро и придерживался его до конца жизни. Первая из этих задач – позже стала основным принципом художественной теории Лавкрафта, а работа над ней в период его увлечения любительской журналистикой стала, пожалуй, самым значительным вкладом этого движения в литературное мировоззрение Лавкрафта. Конечно, подобные идеи о том, что литература – изящное развлечение, наверняка зародились в его голове еще раньше, иначе любительский мир не вызвал бы у него такого страстного отклика. Джентльмену не пристало записывать все, что ему придет в голову, чтобы плебейское сборище потом таращилось на его сочинение. «Если и писать, то в личных письмах другим джентльменам, способным оценить эти творения по достоинству», утверждал Лавкрафт в 1923 году. И если убрать из его слов излишний снобизм и насмешки, то они вполне годятся для описания всей его литературной карьеры. Лавкрафт активно защищал любительскую журналистику, подчеркивая, что «любитель» вовсе не то же самое, что «новичок» или «растяпа». Хотя подобных людей там вполне хватало, как он прекрасно понимал. Наши любители сочиняют исключительно из любви к искусству, ими не движет цель получения прибыли. Многие являются выдающимися профессиональными писателями, но это не мешает им продолжать работу в ассоциации, где царит дружеская атмосфера, а основной валютой служит любезность. Объединенная ассоциация любителей прессы – сторонники любительской журналистики. Лавкрафт, конечно, во многом принимал желаемое за действительное, однако старался изо всех сил, чтобы воплотить это желаемое в жизнь. В 1916 году он, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил переименовать ОАЛП в «Объединенную ассоциацию по совершенствованию письма» от редактора Провиденский любитель». Из чего можно сделать вывод, в каком направлении он мыслил. Наиболее идеалистическое из высказываний Лавкрафта содержится в эссе «К чему стремится ОАЛП». ОАЛП теперь нацелена на развитие своих сторонников в сфере чисто художественного литературного восприятия и выражение посредством сочинительства, предоставления конструктивной критики и дружеской переписки между учеными и заинтересованными лицами, способными к взаимной мотивации и поддержке. Мы стремимся к возрождению антикоммерческого духа, по-настоящему творческой мысли, которая в современных условиях лишь подавляется и истребляется. Посредственность не должна быть нашей целью и стандартом. Члены нашей ассоциации должны брать пример с классических и всемирно известных творений, устремляя свой разум к прекрасному, а не к банальному. Какие возвышенные слова. И вновь, по большей части, далекие от реальности, ведь в них выражено лишь то, что мир любительской журналистики значил конкретно для Лавкрафта. Прошли те времена, когда он брал за свои размноженные на гектографе журналы рассказы и научные труды от 1 до 50 центов. Теперь он желал творить искусство ради самого искусства. Правда, именно такими словами Лавкрафт выразит свое намерение немного позже. Он неустанно осуждал стремление к прибыли как в сфере любительской журналистики, так и вне ее. В разгромной статье «Предложение о создании союза авторов» язвительно высмеивается попытка определенного класса профессиональных американских авторов образовать союз и вступить в Американскую Федерацию Труда. Лавкрафт иронично пишет о невероятном сходстве между современным среднестатистическим писателем и паденным рабочим. И тот, и другой проявляют некую грубую энергичность, которая создает необычайно яркий контраст с утонченностью былых времен. К тому же оба одинаково пропитались духом прогресса и просвещения, проявляющегося в виде склонности к разрушению. Современный автор уничтожает английский язык, а современный рабочий любитель забастовок уничтожает общественную и частную собственность. Как же высчитать оплату труда поэтов, если некоторые, например, Томас Грей, По 7 лет сочиняют поэму длиной всего в 128 строк, тогда как проворные работники вроде Кольриджа и Саути могут за вечер набросать целую пьесу. А что насчет жестокого отношения к Штрейкбрехерам? Проявится ли оно в форме сатиры или забрасывания камнями? И так далее. В то же время Лавкрафт восхвалял бескорыстный дух любительской журналистики и относился к этому как к тренировке перед профессиональными публикациями. Здесь нет никакого парадокса, ведь под профессиональными публикациями он имел в виду не заказную псевдолитературу, создаваемую только ради прибыли, а сотрудничество с авторитетными журналами и известными книжными издательствами, которое позволит изысканным плодам чьего-либо самовыражения предстать перед достойной читательской аудиторией. Внешний литературный мир – естественная цель каждого писателя-любителя – и Объединенная Ассоциация сможет предоставить своим членам все необходимое для перехода в профессиональную сферу – отдел общественной критики. Достичь этих далеких целей в мире любительской журналистики можно было с помощью учебы. Вполне логично, что Лавкрафт, не закончивший школу, страстно стремился помочь с образованием другим людям, оправдывая прозвище, полученное им когда-то в старших классах – профессор. Обратите внимание на формулировки, которые он использовал в «К чему стремится ОАУП?». Объединенная ассоциация намерена помочь тем, для кого она является единственным источником литературного влияния. Люди без высшего образования, жители далеких краев, затворники, инвалиды, молодежь и старики – мы охватываем всех. А рядом с нашими новичками стоят опытные и образованные мастера, готовые оказать им помощь просто ради удовольствия. В нашем сообществе ваш достаток и уровень знаний не имеют никакого значения, Мы и станем вашим университетом только без лишнего притворства и условностей. Мы открыты для всех без исключения. Здесь каждый сможет проявить себя в соответствии с талантами. Здесь и малый, и великий автор познает радость справедливой оценки его творчества и блаженство признания его достижений». Звучит замечательно. Правда, одним из великих писателей того мирка и одним из опытных и образованных мастеров, благодаря которому новички поднимутся на новые высоты, Лавкрафт безоговорочно считал именно себя. И дело вовсе не в его высокомерии. На тот момент Лавкрафт действительно являлся одним из ведущих деятелей любительской журналистики и пользовался там высокой репутацией. Лавкрафта захватила идея создания своего рода университета на основе ассоциации. К сожалению, попытки притворить ее в жизнь не увенчались успехом. Конечно, Лавкрафт был не одинок в своих взглядах, и мысль о том, что другие разделяют его мнение, тоже подпитывала его энтузиазм. В памфлете «Объединенная ассоциация любителей прессы – сторонники любительской журналистики» он цитирует статью Мориса Моу «Любительская журналистика и преподавателя английского», опубликованную в специальном издании английского журнала для старших классов за февраль 1915 года. По сути, это была запись речи с собрания Национального совета учителей английского языка, по-прежнему считающегося главной организацией, объединяющей учителей прошедшего 27 ноября 1914 года в Чикаго, на котором рекомендовалось создавать клубы любительской прессы среди старшеклассников. Моуи сам когда-то сформировал подобную группу в школе «Апплтон» в Апплтоне, штат Висконсин. О прелестях любительской журналистики он отзывается в том же духе, что и Лавкрафт. Все усилия нацелены на развитие дружеской атмосферы и любви к сочинительству посредством переписки, взаимной критики и даже отдела личных рецензий, в котором профессионалы будут оказывать свои услуги бесплатно. По словам Лавкрафта, речь Моу привлекла в объединенную ассоциацию десятки учителей, которые вступили в наши ряды и открыли свои клубы по образцу самого первого клуба в Апплтоне. Лавкрафт без устали продвигал это начинание, и однажды, в финале, открыто заявил, как он сожалеет о том, что подобных организаций не было в школе Хоуп-Стрит. Говоря о себе в третьем лице, Лавкрафт пишет, С 1903 по 1907 год он и сам издавал любительский журнал, даже не подозревая, что тем же самым организованно занимаются его ровесники. Он предоставлял свои незрелые литературные труды на суд безразличных и воспринимающих все без критики читателей сельских газет и дешевых журналов. Тогда как в дружеской атмосфере объединенной ассоциации их приняли бы с интересом, и автор получил бы справедливые замечания. Найди он экземпляр Юнайтед Эмоча в школе или в библиотеке, сейчас его уже не считали бы новичком, за десяток лет он успел бы воспользоваться всеми преимуществами любительской журналистики. Эти слова были написаны в поддержку двух предложений, выдвинутых Полом Кэмпбеллом, о превращении Юнайтед Эммоча в ежемесячный журнал, где будут печататься и литературные произведения, и официальные статьи, а также о привлечении внимания учеников старших классов и колледжей к любительской журналистике. Первая идея приобрела форму поправки, за которую члены ОАЛП голосовали на собрании в июле 1915 года. Поправку приняли, и с августа 1915 года United Amateur начал выходить ежемесячно. Так продолжалось до января 1917 года, пока журнал не стали вновь выпускать раз в два месяца. Возможно, в связи с нехваткой средств. Отметим, что на протяжении всего этого времени объем литературных работ в журнале действительно увеличился по сравнению с официальными публикациями и продолжал расти в последующие годы под редакцией Верны Магу, Энн Тилери, Рэншоу и самого Лавкрафта. Что касается привлечения старшеклассников, будучи председателем ОАЛП с августа 1917 по июль 1918 года, Лавкрафт добился создания новых должностей, а именно третьего и четвертого заместителей председателя которым предстояло заниматься поиском заинтересованных ребят в колледжах и школах. При Говарде четвертым заместителем был его друг Альфред Галпин, на тот момент учившийся в школе Апплтон. Трудно сказать, увеличилось ли количество членов ассоциации благодаря новым сотрудникам, ведь уже в начале 1920-х эти посты упразднили. Какое-то время в организации не было даже второго заместителя-председателя. Также Лавкрафт поддержал создание отдела обучения, в котором будут легко и последовательно учить основам грамматики, риторики и стихосложения, а также предлагать всем желающим избранный курс чтения, состоящий из произведений лучших авторов, предложение о создании нового отдела обучения для новичков. Интересно, что сам Говард не намеревался возглавлять этот отдел, заявляя следующее. Любителям, не имеющим никакого отношения к сфере образования, даже при высоком уровне грамотности запрещается участвовать в работе отдела делалось это вовсе не из альтруистических побуждений. Ранее в том же эссе Лавкрафт отмечал, что оба отдела критики, общественные и частные, завалены запросами на проверку текстов, поэтому он вполне мог бы высказаться в пользу создания отдела обучения как раз для того, чтобы снять с себя это бремя. В июне 1916 года он писал «Готовится к печати журнал с пробными произведениями, поэтому я разбираю стопки бумаг с недоработанными рукописями». Передо мной лежит все, что накопилось на проверку в обоих критических отделах. Похоже, его задумка не вызвала особого интереса. К августу 1916 года Лавкрафт заявил, что в нынешних условиях учреждение такого отдела не представляется возможным. Отдел общественной критики. Он не объяснил, в чем именно заключалась проблема, но, скорее всего, все вновь упиралось в деньги. У АЛП постоянно не хватало средств, Членов ассоциации часто просили о пожертвованиях, вдобавок к взносам на печать United Amage и другие цели – 1 доллар. Лавкрафт регулярно пополнял фонд официального издания из своего кармана, хотя его собственное финансовое положение неумолимо ухудшалось. Так или иначе, вскоре он выдвинул очередное предложение. Пусть каждый образованный член организации возьмет под крыло парочку начинающих и обучает их лично. Насколько мне известно, данная затея тоже провалилась. Впрочем, к тому моменту у Лавкрафта появился более действенный способ продвижения своих литературных планов. В ОАЛП его первой работой в прозе стало небольшое эссе «Задача для журналистов-любителей» «Новый участник» июль 1914 года, в котором он призывал всех вовлеченных в мир любительской журналистики защищать язык от пагубных искажений. За чистоту языка Лавкрафт будет бороться всю жизнь. Ему, как человеку, выросшему на литературе XVIII века, Любая современная проза и в особенности небрежные труды малообразованных любителей, написанные в разговорном стиле, казалась отвратительной. Спустя несколько месяцев Лавкрафт организовал встречу с писателями-любителями, чтобы постараться всерьез исправить стиль их письма, а примерно в октябре 1914 года председатель Дора Хепнер назначила его главой отдела общественной критики. Должность освободилась в связи с уходом Ады Кэмпбелл, прежде занимавшей это место. Итак, Лавкрафт впервые получил пост в ассоциации и воспользовался им по полной. Исполняя свои новые обязанности, он написал длинную статью для United Эмочи», в которой раскритиковал, вдаваясь в мельчайшие подробности, все любительские журналы, присланные на рецензирование. Первая его статья вышла в ноябрьском номере за 1914 год, и за следующие пять лет он написал еще 20. Ознакомившись с некоторыми отрывками, мы поймем, как страстно Лавкрофт был предан любительской журналистике. Вот один показательный пассаж. «Апрельская Аврора» – восхитительная брошюрка от миссис Иды Хоттон, посвященная исключительно поэзии. В первом стихотворении под названием «Аврора» изысканно описывается летняя заря, однако размер стиха заметно страдает. Больше всего пищи для критики дают разницу между строфами. В таких случаях необходимо использовать единую схему рифмовки, тогда как у миссис Хоттен встречаются то двустишие, то перекрестная рифма. В первой строфе нам как раз попадается перекрестная рифма, а затем вдруг четверная. Во второй строфе одни двустишие, в третьей сначала перекрестная рифма, затем опять двустишие, и, наконец, в последней строфе вновь царят двустишие. Единообразие недостает и в размере. Автор скачет от ямба к анаписту. Конечно, это все технические помарки, не сказывающиеся на прекрасных размышлениях и образах стиха, однако при наличии ровного размера он вызвал бы еще более глубокие чувства. На берегах старого Уэджи еще одно неплохое сентиментальное стихотворение, страдающее, впрочем, от тех же недостатков, что и Аврора. Большинство из них можно было бы избежать в процессе сочинения с помощью простого подсчета слогов в каждой строке, четкой схемы рифмовки и рекомендаций стороннего наблюдателя. Отдел общественной критики. Указание на простейшие ошибки кажется утомительным, но именно такое наставничество и требовалось писателям-любителям. Бесполезно разбирать их работу по глубине содержания, когда за многими авторами стихов и прозы надо было исправлять грамматические ошибки. лавкрафт терпеливо давал советы, всегда стараясь найти достоинство в рассматриваемом произведении, однако чисто технических изъянов никогда не упускал. Естественно, имелись у него и некоторые предрассудки. Уже в январе 1915 года он обратил внимание на жалобу Лео Фриттера, адресованную не лично Лавкрафту, о том, что некоторые критики слишком уж сурово обходятся с неидеальными творениями молодых авторов. Данное обвинение к Лавкрафту не относилось, а если он в чем и был повинен, по крайней мере в самом начале, когда только заступил на пост официального критика, так это в предвзятости по социальным и политическим соображениям, и нежелание понять, что люди не жаждут возвращения к языковому стилю георгианской эпохи, отдел общественной критики. Больше всего Лавкрафта задевало использование жаргонных и разговорных выражений, а «Смельчаке Даудала за авторством Уильяма Даудала он написал следующее. «Стиль журнала, в общем и целом, довольно приятный и гладкий, хотя стоит прибавить немножко внимательности, сделать слог более достойным, и «бруно» станет изъясняться куда выразительнее. К примеру, можно опустить сокращение свойственной разговорной речи и отказаться от просторичных слов вроде «глухомань» и «недалече». Отдел общественной критики. Новый шквал критики обрушился на беднягу Даудела, когда он вставил в «Кливленд Сан» спортивную страничку. Трудно что-либо сказать о лучшем любительском спортивном разделе. Мы с интересом узнаем, что бывший член Объединенной ассоциации по прозвищу «Красавчик Гарри» радикально ушел от литературы И благодаря своей исключительной гениальности из непритязательного, но амбициозного автора превратился в высокопробного спортивного эксперта. Если серьезно, то мы с осуждением относимся к попытке мистера Даудала привнести спортивный дух в ассоциацию, занимающуюся продвижением культуры и литературного творчества. Отдел общественной критики. Разум многих наших авторов, пишет Лавкрафт в 1916 году, отравлен современными теориями из-за которых они теряют изящество, достоинство и точность слога в угоду низшим жаргонным выражениям. Отдел общественной критики United в август 1916 года. Свои изначальные взгляды по данному вопросу он высказал в статье «Достоинство журналистики», опубликованной, что иронично, в Биркет за июль 1915 года. Начинается она с высокомерного нравоучения в духе Сэмюэла Джонсона. Особенный недостаток современной американской прессы заключается в том, что ее представители, судя по всему, не способны использовать все преимущества родного языка. После чего Лавкрафт устраивает разнос тем, кто в любительской журналистике грешит жаргонными словечками, и в его словах необыкновенным образом сочетается интеллектуальное и общественное превосходство. Мнение о том, что кишащую жаргоном литературу читать приятнее и интереснее, чем более изысканные словесные творения, схоже со взглядами итальянского крестьянина-иммигранта, считающего свой грязный платок и другие засаленные, но яркие одеяния, намного более красивыми, чем безупречно белую льняную рубашку и аккуратный однотонный костюм американца, на которого он работает. Да, при неумелом использовании английский язык может звучать однообразно, и все же это не оправдывает применение диалектных выражений, характерных для воров, пахарей и трубачистов. Лавкрафт приводил и более здравые аргументы. Опровергая заявление о том, что сегодняшний жаргон уже завтра станет нормой, он настоятельно советовал заинтересованным читателям заглянуть хоть в какой-нибудь из многочисленных словарей жаргонных слов и американизмов, в котором содержатся некогда общепринятые, а теперь совершенно вышедшие из употребления слова. У Лавкрафта имелось как минимум одно подобное издание — словарь американизмов Джона Рассела Бартлета, полученный Кларком от автора с дарственной надписью. Также Лавкрафт нередко критиковал упрощенное написание слов. Его комментарии по этому вопросу кажутся чересчур жестокими, он словно бьет кувалдой по маленькому орешку, хотя многие выдающиеся критики и грамматисты тех времен выступали в защиту упрощенной орфографии. Среди них был Брандер Мэтьюс, которого Лавкрафт остроумно высмеял в конце сатирического стихотворения «Сказ о том, кто пишет проще». «Зачем же гневаться на нас? Мы всего лишь подражаем профессору Б.М». Стихотворение получилось замечательным. В нем рассказывается о герое, не умеющем правильно писать, но старающимся избежать критики со стороны других авторов-любителей. Проходя мимо сумасшедшего дома, он слышит возгласы человека, который лишился рассудка от чрезмерного учения. «Ага», — промолвил он, — «наш язык, создали жуткие негодяи, всех бы их повесил. Какое нам дело до давних традиций? Давайте уничтожим этимологию». «Плюнем на орфографию, и не останется ничего, кроме звуков. Мир безумен, лишь я один в своем уме». В статье «Страсть к упрощенной орфографии» Лавкрафт преподносит читателям ученую лекцию по истории упрощенного написания слов, начиная с радикальной и искусственной схемы фонетического письма сэра Томаса Смита в Елизаветинскую эпоху, где игнорировались все законы консервативности и естественного развития, и заканчивая другими попытками упрощения, предпринятыми в 17, XVIII и 19 веках. Любопытно, что его обзор заканчивается 1805 годом, и Лавкрафт не упоминает активные высказывания за реформу правописания, свойственные уже его времени. Джордж Бернард Шоу предлагал создать новый алфавит. Поэт Роберт Бриджес применял упрощенную орфографию. В конце статьи Лавкрафт взывает к коллегам по любительской журналистике. Неужели среди нас нет толковых критиков, способных своим примером и наставлением провести систематизированную борьбу против упрощенного письма? Основным доводом, который использовал Лавкрафт, помимо желания сберечь традиционное применение английского языка, была необходимость сохранить этимологическую систему орфографии, запечатленную в словаре Сэмюэля Джонсона 1755 год, у Лавкрафта имелось 12-е издание 1802 года так как она стала единообразной и широко распространенной во всем англоговорящем мире. Как отмечает Лавкрафт, Джонсоновское правописание перенесли и в Америку посредством букваря Новой Англии, первое издание которого досталось ему по наследству в трех экземплярах. Угроза, судя по всему, отступила, и Лавкрафт оказался на стороне правых, однако продолжал косо смотреть на вторжение рекламного английского и распространение искаженных форм «Night», t -I, вместо «Night» – «N-I-G-H-T», «Through» – «T-H-R-U», вместо «Through» – g -H, и тому подобное. Особенно заметна приверженность Лавкрафта к литературным стандартам 18 века, проявляется в статье «В защиту классицизма», в которой он распекает некоего профессора Филиппа Макдональда, главу отдела частной критики и доцента инженерного английского, что бы это ни значило, из Университета Колорадо, за то, что тот принизил значимость классических авторов для развития речи стиля письма. Хотя Лавкрофт утверждал, что «я не намерен развязывать войну между современными и старинными книгами наподобие той, что случилось в библиотеке Сент-Джеймс», об этом достоверно рассказал Джонатан Свифт, именно такую войну он и ведет в своей статье. «Не удержусь и повторю снова, по сравнению с поверхностными творениями нашей вырождающейся эпохи, Классическая литература имеет первостепенное значение. И это еще не все. Греческий и римский литературный гений, развивавшийся в особенно благоприятных условиях, довел искусство и науку выражения до совершенства. В своих неспешных и глубоких работах классические авторы достигли такого уровня простоты, сдержанности и изящества вкуса, что впоследствии никто не сумел его не то что превзойти, а хотя бы с ним сравняться, добавил Лавкрафт. Подобные реакции вполне типичны для тех, кто ознакомился с шедеврами римской и греческой литературы и их идеальными. И в литературном смысле утверждение Лавкрафта совершенно верно. Однако если искусство и наука выражения уже доведены до совершенства, что же остается современным писателем? Лишь подражать другим? Лавкрафт продолжил свою мысль, сказав, что наиболее высококультурными стали те эпохи, представители которых точно следовали эталонам античности. Правда, он не обращает внимания на то, что даже в XVIII веке самую пригодную литературу породила именно адаптация классических образцов к современному миру. Прелесть Лондона, Джонсона и Думсиады Поупа заключается не в копировании сатиры, присущей римским стихам, а в использовании античных форм для яркого отображения нынешних проблем. Нечто подобное в своей поэзии пытался сделать и Лавкрафт, применяя стихотворные формы XVIII века в поэмах о Первой мировой войне. Но, как мы вскоре увидим, попытки его были довольно безуспешными. Впрочем, Лавкрафт справедливо опровергал мнение Макдональда о том, что классический стиль чересчур сдержан ему не достает человечности. И с Озорством отвечал: что касается сдержанности, любой зловредный комментатор с легкостью найдет в скудном и отрывистом стиле профессора Макдональда образец несоответствия между правилами и их исполнением на практике. Лавкрафт стремился дать Макдональду отпор как раз потому, что тот. Советуя отказаться от классических канонов, стал бы дурным примером для других и свел бы на нет все усилия Лавкрафта, старавшегося увести писателей-любителей и от использования неформального стиля, жаргона и разговорных выражений. Я направляю все свои силы на защиту высших классических стандартов в любительской журналистике. Неудивительно, что Лавкрафту, высказывая подобное мнение, не раз приходилось защищать и самого себя от тех, кому его нападки казались слишком суровыми и бессмысленными. В статье «Критика в адрес любительских журналов», опубликованной в «Консерватив», собственном издании Лавкрафта, Филипп Макдональд заявляет, что «писать интересно, важнее, чем писать правильно», на что Говард дает разгромный ответ в статье «Любительская критика», напечатанной в том же номере. «Простим же занудного автора, ведь эти бестолковые выпады порождены его же посредственностью. Но сумеем ли мы простить легкомысленного писаку, который мог бы избежать грубейших ошибок, уделив своему тексту лишний час внимания?» Здесь он уходит от вопроса об использовании жаргона и разговорных слов. Ведь если произведение написано в традиционном стиле, в нем как минимум требуется исправить простейшие грамматические и синтаксические ошибки. Это приводит нас к другой дискуссии о «доле личного вкуса» и персональных предпочтений в официальной критике. Было бы глупо требовать от рецензента подавления его истинных взглядов, такое попросту невозможно. При этом ожидается, что он сможет провести черту между личными и общими суждениями, и рассмотреть произведения с разных сторон, чего он и пытался добиться в консерватив, пока занимал пост главы отдела критики. Не всех удовлетворил такой ответ, и в 1921 году вновь начались разногласия, на сей раз порожденные Джоном Клинтоном Прайером, редактором «Сосновых шишек», и, как ни странно, Полом Куком, близким другом Лавкрафта. Хотя к тому времени Говард перестал официально заниматься критикой, его срок на посту главы отдела общественной критики завершился в июле 1919 года, слова Прайора и Кука задели его за живое, и Лавкрафт не сумел промолчать. Результатом стала одна из самых язвительных его статей – «Лавкрафтианские труды». United Cooperative, апрель 1921 года. В разделе о заглавленном «Снова критика» он желает доказать несправедливость нападок по поводу излишней жестокости в критике. Статья начинается циничным заявлением. Отделу общественной критики ОАЛП бессмысленно отвечать на ворчливые жалобы. В 9 из 10 случаев все складывается довольно просто. Один посредственный автор с раздутым самомнением, плюс одна честная рецензия, плюс одно жалостливое заявление в отдел критики, который якобы замешан в дьявольском плане по растаптыванию зарождающегося гения. Жалобщик чаще всего открыто отвергает любую конструктивную критику, ожидая, независимо от качества работы, только лишь похвалы в обмен на свой взнос в один доллар. И все-таки Лавкрафт признавал, что встречаются жалобы другого рода, к которым следует отнестись совсем иначе, возражения спокойные и уравновешенные, вызванные здравым расхождением мнений. В них лишь едва заметно проскальзывают чувства по отношению к рецензенту, и утверждал, будто именно к этому виду относятся критические высказывания Прайора и Кука. Возможно, в глубине души он считал иначе, потому что его отклик на их слова был суровым. Суть обеих статей, как считал Лавкрафт, заключалась в выражении личных взглядов по разным вопросам в официальных критических обзорах, и подобная практика казалась ему тлетворной, ведь из-за нее частные мнения публикуются под видом официальных мнений ОАЛП как единого органа. Ответ Лавкрафта похож на то, что он уже писал в статье «Любительская критика», только теперь его слова стали резче. «Официальная критика является официальной лишь тогда», когда учитывается связь критикуемой работы с общепризнанными художественными стандартами, настаивает он. Затем Лавкрафт повторяет, что нельзя выражать собственные взгляды от имени всей ассоциации, так как ассоциация ограничивается лишь искусством. На самом деле в рецензиях критик как раз должен высказывать, а не замалчивать свою позицию по рассматриваемому литературному, философскому или политическому вопросу, поскольку она все равно неизменно проявится в настроении статьи. Нечасто нашим критикам удается провести черту между общей и частной точкой зрения. Данное утверждение применимо почти ко всем официальным рецензиям за авторством самого Лавкрафта. Его возражения отличаются крайне язвительным тоном, в том числе и потому, что отдел общественной критики имел для него самого особое значение. С его помощью Лавкрафт старался повысить уровень письма журналистов-любителей, пока на протяжении трех сроков 1915-16, 16-17 и 1918-19 года выступал в роли главы отдела. Скорее всего, свои принципы он привил и двум другим председателям, близким друзьям, сменившим его на этой должности: Рейнхарду Клейнеру и Альфреду Галпину. Лавкрафт тайно выполнял обязанности Клейнера, когда тот болел и не мог работать, так что автором неподписанных статей в январском, мартовском и майском номерах за 1918 год является Лавкрафт. И Кляйнер, и Галпин разделяли строгие взгляды друга на достоинство журналистики, что могло вызвать возмущение среди членов ассоциации придерживавшихся других позиций. Где-то в начале 1914 года Лавкрофт приблизился к воплощению своего образовательного идеала и посодействовал развитию клуба любительской прессы «Провиденса». Идея принадлежала некоему Виктору Басинету, который по совету Эдварда Коула, бостонского журналиста-любителей зналб, собрал такой клуб из рабочих с северной части города, посещавших вечернюю школу. Кол наверняка поддерживал связь с Лавкрафтом и, скорее всего, попросил о помощи единственного члена ОАЛП, жившего в Родайленде. Говард решил, что в этом деле преуспеет больше, чем в попытках обучить Артура Фредлунда, с тех пор прошло 8 лет, и внес значительный вклад в работу местного клуба. Группа собиралась в конце каждого месяца, и Лавкрафт, несомненно, старался как можно чаще присутствовать на их встречах. Большинство участников были ирландцами, и среди них выделялся один особенно вздорный молодой человек по имени Джон Дан, примерно на полтора года старше Лавкрафта. В первом выпуске любительского журнала Провиденса председателем числится Басинет, его заместителем Юджин Керн, секретарем и казначеем Кэролайн Миллер, заведующим литературной частью Лавкрафт, а главным редактором Дан. Также среди работавших над номером указаны Эдмунд Шейен Фред Байланд. Милдред Меткалф и Питер Макманус. Выпуск открывается стихотворением Лавкрафта, членом Объединенной Ассоциации Любительской Прессы от Клуба Любительской Прессы Провиденса, из которого мы подробнее узнаем о том, кто все эти люди. Басинет представлен главной направляющей силой. Благодаря его гениальной идее зародился клуб, и к его радикальным политическим взглядам Лавкрафт относится с напускной учтивостью, бесстрашно отвергает жестокие законы, В борьбе за народную цель выходит чемпионом. Хотя в другом источнике Говард намекал на то, что Басинет – социалист, с чем на тот момент вряд ли мог так легко смириться. Дан придерживался откровенно антианглийских мнений, и они с Лавкрафтом почти два года спорили по этому поводу в переписке. В стихотворении упоминаются и препирательства, связанные с историческими вопросами. Умелый спорщик соперничество не боится, но вечно указывает Элл на его пробелы в истории. Однако сам Дан впоследствии утверждал, что Лавкрафт разбирался в истории, по крайней мере в том, что касалось так называемого ирландского вопроса. Мы также узнаем, что Эдмунд Шейн был заядлым киноманом, хотя некоторые фильмы считал совершенно безнравственными, что Кэролайн Миллер сочиняла душещипательные любовные истории, некто Райли, не указанный в списке сотрудников в первом номере, писал прозу, без указания конкретного жанра, а тихоня Фред Байланд, Прозу с мощной логикой и притягательным стилем. Почти никто из них не публиковал свои работы в двух выпусках «Провиденс Эммача», поэтому нам остается лишь полагаться на лесное мнение Лавкрафта о его коллегах. Первый номер журнала, судя по всему, целиком составлен Лавкрафтом и Данном, однако авторство указано только у трех из шести работ. После ранее упомянутого стихотворения Говарда следует статья «Наш кандидат», вероятно, им же и написанная. В поддержку Лео Фритера на предстоящих выборах председателя ОАЛП. В итоге Фритер выиграл. Далее – обмен мнениями. Спустя некоторое время в кругах любительской прессы этот раздел станут называть почтовыми комментариями. И краткие заметки о других любительских журналах, которые получал клуб, точнее Лавкрафт. Затем колонка редактора, подписанная инициалами JTD, с информацией о том, что клуб любительской прессы Провиденса относится именно к ОАЛП а не к Национальной ассоциации. И конкретно к той ее части, в отличие от другой объединенной ассоциации, председателем которой теперь является мисс Хепнер. В признаниях, снова Дж. рассказывается, что Дан, будучи членом организации, все равно получает мало любительских материалов. А в статье Айру Коула в историке, видимо за авторством Лавкрафта, поддерживают кандидатуру Коула на указанную должность. Данный выпуск представляет немалый интерес, ведь на последней странице отмечено, что журнал напечатан в «Линкольн пресс» в Кембридже. А печатникам почти наверняка. Об этом подробнее далее. Был еще один представитель любительской прессы Альберт сендаски Сэнди, чьи услуги клубу, скорее всего, порекомендовал Коул. Лавкрафт упоминал, что при печати без нашего ведома были опущены некоторые материалы. Отдел общественной критики «Юнайтед Эммочи» сентябрь 1915 -го поэтому можно предположить, что изначально в журнале планировали опубликовать больше статей, возможно, написанных другими участниками клуба. В качестве адреса типографии числится дом самого Данна, Providence, Commodore Street, 83, где, вероятно, и проходили ежемесячные собрания клуба, на которых иногда присутствовал Лавкрафт. Вскоре после выхода первого номера Басинет отделился от клуба и, если верить письму Лавкрафта к Данну, планировал выпускать собственный журнал под названием «Бунтарь». Однако издание так и не увидело свет. Позже Говард писал Данну, что Басинет скоро вернется в Провиденс, он переехал и жил в Бруклине. В результате клуб пришлось возглавить Лавкрафту и Данну. Второй выпуск «Провиденс Эммача» – еще более существенная публикация. Правда, очень плохого типографского качества, вновь вышедшая в Линкольн Пресс, и Лавкрафт вряд ли выступал здесь в роли корректора. Начинается номер с мрачного стихотворения Эдмунда Шейна «Смерть». Далее следует любопытная статья «Ирландцы и феи», автор которой, Питер Макманус, утверждает, что якобы видел сказочных существ в ирландской провинции Коннахт, где он жил, когда ему было 7 лет. Часть этого материала явно исправил или даже переписал Лавкрафт. В соседнем поле я наблюдал изящную вереницу из 12 юных дев, чья одеяния могли сравниться разве что с пушистыми облаками, проплывающими по лазурному небосводу. Это предложение определенно вышло из-под его пера. Впрочем, в колонке редактора Лавкрафт отнес Макмануса к чудаковатым простачкам. Современные ирландцы, как продемонстрировал нам мистер Макманус, верят в разные воплощения природы не меньше, чем древние греки в эпоху Гомера. Однако автор статьи крайне серьезен и уверен в своих словах. И пусть никто не усомнится в том, что на Зеленом острове обитают фей Лавкрафт, вероятно, не стал сильно критиковать Макмануса, потому что его рассказ – Напоминал о том, как самому Говарду примерно в том же возрасте привиделся танец греческих богов. Затем идет юмористическое стихотворение Джона Данна, «Жалобная песнь после Рождества». Интересная заметка Эдмунда Шейна в создании кинофильма о посещении компании Eastern Film в «Провиденсе». Четырехстраничный раздел от редактора, в котором Лавкрафт сетует на недостаток хорошей прозы в любительской прессе и призывает членов ассоциации издавать собственные журналы. В конце номера напечатаны два стихотворения Лавкрафта «К Чарли из комиксов» без подписи и «Морская невеста», подписана Льюис теобальд младший. Он также указан главным редактором, а его адрес в качестве типографского офиса. В интервью с Прэгу де Кэмпу Дан поделился интересными воспоминаниями о поведении Лавкрафта на встречах клуба. Дан считал Лавкрафта странным и даже сумасбродным. На собраниях тот сидел ровно и глядел прямо перед собой, и только когда к нему кто-то обращался, он поворачивал голову и отвечал низким монотонным голосом. Он обычно сидел вот так, глядя вперед. «Ответит на чей-нибудь вопрос и снова отворачивается», — рассказал Дан. «Так явственно его помню», — смотрит прямо перед собой. А в речи не выделял слова логическим ударением, лишь кивал иногда, чтобы обратить внимание других на какое-то слово или выражение. «Мне нравился этот парень», — продолжил Дан. Я ничего против него не имел, мы, конечно, много спорили, но спорили по-джентльменски, понимаете?» Голос у Лавкрафта был высоким, но невезгливым. Похож, по словам Данна, на его собственный голос. Лавкрафт отличался удивительным самообладанием, не выходил из себя даже в случае самых жарких препирательств. «Он...» Я никогда не видел его сердитым. Но когда он начинал писать, то брался за это дело со всем энтузиазмом. Уж в этом не стоит сомневаться и все же никогда не злился так, как мог бы разозлиться я. Немного позже мы еще вернемся к пистолярным перепалкам Дана и Лавкрафта. Вскоре после выхода второго номера журнала Лавкрафт отстранился от клуба, однако еще на протяжении года поддерживал связь с Даном. В письме от середины 1915 года он говорит, что надеется помочь некоему мистеру Райту, Хьюберту Райту, с созданием подобного клуба в Потакете. но в итоге ничего не вышло. В осени 1916 года клуб в Провиденсе прекратил свое существование и о его распаде Лавкрафт с горестью повествует в неопубликованном стихотворении от клуба любительской прессы Провиденса, уже не действующего, Кафинскому клубу журналистики, написанном 24 ноября 1916 года. Что тут сказать, был клуб в Родайланде, и вот нет его. Не раскроются в цветок робкие лепестки, не зацветут на священных склонах пиерисы кто стоит в стороне, беспорядочный и ослабший, и никто, кроме единственного консерватора, не подаст голос. На том завершилась вторая попытка Лавкрафта по просвещению масс. Я уже не раз упоминал «Консерватив», собственный любительский журнал Лавкрафта и первое периодическое издание, в котором он выступал в роли редактора со времен закрытия Rhode Island Journal of Astronomy в феврале 1909 года. Хотя Лавкрафт числился в редколлегиях еще нескольких любительских журналов, Только в «Консерватив» он был единственным редактором. В период с 1915 по 1923 год вышло 13 номеров, разделенных следующим образом. Подшивка 1. Апрель 1915, июль 1915, октябрь 1915, январь 1916. Подшивка 2. Апрель 1916, июль 1916, октябрь 1916, Январь 1917 года. Подшивка 3. Июль 1917. Подшивка 4. Июль 1918. Подшивка 5. Июль 1919. Номер 12. Март 1923 года. Номер 13. Июль 1923. В каждом выпуске от 4 до 28 страниц. Материалы для первых трех номеров почти целиком подготовлены Лавкрафтом. Однако далее его произведений становится все меньше, за редким исключением стихов и колонки в кабинете редактора, которая начала регулярно появляться с октября 1916 года. На восьми непронумерованных страницах самого первого журнала содержится одно стихотворение, шесть статей и отдельные заметки с новостями из мира любительской журналистики. Все написал сам Лавкрафт. Чуть позже я подробнее расскажу о содержании этого и других номеров. А сейчас давайте остановимся на том, как журнал печатался и распространялся. По словам Лавкрафта, он напечатал 210 экземпляров первого выпуска, и к середине марта все они уже были разосланы. Конкретный типографщик не указан, возможно, кто-то из местных. Прямо под названием журнала на первой странице имеется любопытная приписка. Заранее просим у читателей прощения за возможные ошибки в этом номере консерватив. Обстоятельства сложились так, что в последний момент пришлось сменить печатника, И в связи с заминкой журнал готовился в спешке. Не знаю, что именно Лавкрафт имел в виду, тем более, что выпуск появился за пару недель до указанной на обложке даты. Экземпляры журнала он наверняка отправил всем членам ОАЛП. Следующие четыре номера печатались в Lincoln Press. 25 октября 1915 года Лавкрафт писал данну. Консерватив обещали привести сегодня, но журналов пока нет. Надеюсь, Сен-даски сделает все вовремя, чтобы я разослал экземпляры за указанный в них месяц. Теперь становится ясно, что эти номера, как и два выпуска Providence Amity, печатал Альберт Сэндаски, любитель из Кембриджа, штат Массачусетс, с которым впоследствии Лавкрафт несколько раз встречался. Бестолковым печатником, работавшим над первым выпуском, Лавкрафт был крайне недоволен, а работа сандаски первый номер Providence Amity, ему понравилось, поэтому выбор постоянного типографщика стал очевиден. Качество обычно было хорошим. Для журнала «Лавкрафт» или сендаски использовал печать в два столбика, за исключением стихотворений. 15 августа 1916 года Лавкрафт сообщил Дану, что «Сэндаски больше не может заниматься печатью консерватив, и я нахожусь в поиске нового специалиста по типографии». В том же письме Лавкрафт рассказывает, Запаздывающий, к сожалению, июльский номер отправили мне срочной почтой, но доставка задерживается». Если в ближайшее время не получу посылку, то пусть Сендаски ее разыскивает. Значит, июльский номер 1916 года все-таки печатал Сендаски, хотя Линкольн Пресс в журнале не упоминается, а гарнитура шрифта и оформление печати совсем не такие, как в предыдущих выпусках. На четырех страницах разместилась всего одна статья Генри Клэпхэма МакГевека и вновь используется одностолбцовый формат. Следующие три номера напечатаны в таком же стиле. 13 ноября 1916 года Лавкрафт поведал данну. «Октябрьским консерватив занимается местный печатник. Доставить обещает сегодня». Лавкрафт добавляет, что журнал получился самым объемным и обошелся ему в 30 долларов, а это намного дороже, чем значилось для изданий такого размера, 5 на 7 дюймов, в брошюрах для новичков. Под объемом он, скорее всего, имел в виду общее количество слов. Ведь страниц было всего 12, а, например, в октябрьском выпуске 1915 года 16. В сентябре 1917 года Лавкрафт написал Клейнеру, что решил в будущем печатать консерватив у своего нового знакомого Пола Кука из Атолла, штат Массачусетс. Желая помочь любительской журналистике, он предлагает низкие тарифы и готов полностью отказаться от прибыли. Он так заинтересован в возрождении нашего дела, что выполнит свою работу по себестоимости. Далее Лавкрафт указывает расценки, предложенные Куком. 300 экземпляров 5 на 7 дюймов – 85 центов за страницу, 300 экземпляров 6 на 9 дюймов – доллар 5 центов за страницу, 300 экземпляров 7 на 10 дюймов – доллар 25 за страницу. Однако пройдет почти год, прежде чем Лавкрафт обратится к нему с заказом. Следующий номер консерватив за июль 1918 года вышел на 8 страницах размером 5 на 7 дюймов и стоил около 6 долларов 80 центов. Кук, вероятно, поработал над этим и следующим выпуском журнала, июль 1919 года, а вот предпоследний и последний номера печатал Чарльз Паркер. Хотя в редакторской колонке консерватив Лавкрафт с трепетной покорностью заявлял, что представляет сей первый номер на суд ничего не подозревающей публике, и в конце с грустью добавил, что вряд ли сумеется сотворить больше одного выпуска этого скромного журнала, его определенно радовала возможность редактирования собственного издания а не только отправка материалов в другие любительские журналы или работы на официальной должности. Таким образом, Лавкрафт не только продвигал личное представление о мире любительской прессы как о пристанище литературного превосходства и способе развития гуманитарного образования, но и бесстрашно делился своим мнением. В июльском номере за 1915 год он рассказывает в колонке о редакторской стратегии. «Весьма вероятно, что первостепенное значение в консерватив будут придавать литературе и литературной критике». В связи с легкомысленностью рецензентов любительской прессы появляется все больше небрежной прозы и слабых стихов, поэтому необходимо вмешательство активного, пусть и единственного в своем роде соперника. Для этой задачи как раз подходит глубоко уважаемый журнал для авторов изысканного стиля. За пределами непосредственной литературы консерватив будет сторонником воздержания, умеренного милитаризма, а не опасного и малопатриотичного ратования за мир, Превосходство англосаксонской расы и других родственных рас над низшими группами людей и конституционной и представительной форм правления в противоположность пагубным и презренным программам анархии и социализма. Грандиозное заявление, верно? Я уже упоминал о литературных разногласиях, в которые был вовлечен Лавкрафт. Политические споры вызывали у него не меньше энтузиазма, и в свой черед мы о них тоже поговорим. В молодости он придерживался некоторых ужасающих взглядов и отстаивал их крайне самоуверенно и категорично что шло в разрез с мировоззрением, свойственным Лавкрафту в более взрослом возрасте. Тем не менее, всем представителям миролюбительской прессы было ясно, что редактор «Консерватив» – интеллектуальная мощь, с которой нужно считаться. Райнхард Кляйнер рассказывает, как приняли первый выпуск журнала. «Многие сразу поняли, что среди нас появился новый выдающийся талант. Все материалы номера и в стихах, и в прозе подготовил сам редактор, который определенно знал, что и каким образом хочет поведать публике. «Консерватив» занял уникальное место среди значимых публикаций того периода и с легкостью отстаивал его на протяжении 7-8 лет. Одним критические оценки автора пришлись по вкусу, у других вызывали возмущение, но нет никаких сомнений в том, что все относились к его взглядам с уважением. Вспоминая препирательства, связанные со статьями и стихотворениями Лавкрафта, Клейнер добавляет, «Лишь немногим его противникам удавалось достойно выйти из спора, Однако и Говард, как мы вскоре узнаем, не всегда одерживал верх. Карьера Лавкрафта в области любительской журналистики продвинулась, когда в июле 1915 года его избрали первым заместителем председателя ОАУП. Лео Фриттер, в поддержку которого Лавкрафт выступал со статьей «Лео Фриттера в председателе» в консерватив за апрель 1915 года, снова возглавил отдел общественной критики и занимал этот пост до июля 1917 года. В обязанности первого заместителя председателя входило руководство Комитетом по привлечению новых участников, для которого Лавкрафт написал памфлет «Объединенная ассоциация любителей прессы. Сторонники любительской журналистики». По всей вероятности, это вторая личная публикация, а первой под названием «Преступление из преступлений» расскажем в следующей главе. Появилась в печати в конце 1915 года. В отчете первого заместителя председателя Лавкрафт написал, что давно обещанный буклет, посвященный привлечению новых участников, сейчас находится в печати в Колумбусе, штат Огайо. Создание буклета оплачено председателем Фритером и ниже подписавшимися. Странно, что печатью официального документа занимался не Эриксон из Элрое, штат Висконсин, который на тот момент был главным типографом. Видимо, Фритер решил напечатать брошюру у кого-то из местных. Текст написан величественно и резко выделяется на фоне сенсационных рекламок посредственных ассоциаций», — с ноткой самодовольства добавил Лавкрафт. Под «посредственной ассоциацией» он наверняка имел в виду науп. Появились у Лавкрафта и другие официальные обязанности. Во втором отчете первого заместителя-председателя он упоминает о работе над журналом пробных работ, в котором будут опубликованы произведения новых и потенциальных членов организации — желающих продемонстрировать свои литературные способности. Пробная работа самого Лавкрафта, рассказ ⁇ Алхимик ⁇ появится лишь в Юнайтед Амаче за ноябрь 1916 года. К июню он утверждал, что готовится к печати журнал с пробными произведениями, поэтому я разбираю стопки бумаг с недоработанными рукописями. В его словах заключен определенный парадокс. Зачем править материалы, которые должны подтвердить наличие литературного таланта у авторов? Редактором будущего журнала назначили миссис Уайтхед, однако неизвестно, вышел ли журнал вообще. Спустя несколько лет, в апреле 1920 года, появилось издание «Пробные работы», где Лавкрофт числится заместителем редактора, однако редактором была Энн Тиллери Реншоу. Весной 1916 года Эдвард Даас ушел с должности главного редактора ОАЛП, и место предложили Лавкрофту, но он отказался из-за проблем со здоровьем, так что редакторство принял Джордж Шиллинг. На протяжении следующего срока, 1916-1917, Лавкрафт занимал лишь один официальный пост – главы отдела общественной критики. Шиллинга, состоявшего в Национальной гвардии штата Агая, призвали на службу в Мексику, и он был вынужден отказаться от позиции главного редактора. Пол Кэмпбелл, выдвигавший свою кандидатуру в председателя ассоциации, хотел, чтобы место занял Лавкрафт, однако тот вновь отклонил его предложение по состоянию здоровья. Отказался он и от предложения должности первого заместителя председателя на еще один срок, порекомендовав молодого протеже Дэвида Уиттиера. Уиттиера избрали, но уже в октябре по какой-то причине он был снят с поста, на котором его заменил Айра Коул. Имя Лавкрафта все равно указали в избирательном бюллетене на выборах председателя и главного редактора ОАЛП, состоявшихся на июльском съезде. Наверное, многие члены ассоциации знали, что Лавкрафт не выдвигал свою кандидатуру поэтому должность председателя он уступил Кэмпбеллу – 38 голосов против двух, а должность главного редактора – Эндрю Локхарту – 28 голосов против одного. В конце 1916 года Кэмпбелл назначил Лавкрафта главой комитета по изданию ежегодника, и следующие несколько месяцев Говард собирал биографические сведения о членах ОАЛП за 1916-17 годы. Другая объединенная ассоциация уже выпустила такой сборник в 1914 году. В нем указывались в основном произведения удостоенные наград» и список сотрудников. Изданием занимался Пол Кук. В УАЛ решили сделать свой ежегодник, чтобы не оставать от соперника. Изначально планировался сборник за 1915-16 годы, но он, судя по всему, так и не увидел свет. В консерватив за январь 1917 года появилась небольшая статья «Просьба», в которой Лавкрафт обращался к членам организации и просил прислать ему информацию об их успехах в сфере любительской журналистики. К ноябрю 1917 года, послание председателя United Amateur, он объявил, что ежегодник, включающий обновленную версию памфлета «Объединенная ассоциация любителей прессы, сторонники любительской журналистики», готов 63 страницы машинописного текста убористым шрифтом. Речь, вероятно, идет об использовании типичного для Лавкрафта одинарного междустрочного интервала. Однако он боялся, что средств из фонда ежегодника не хватит на печать. Насколько мне известно, сборник так и не был опубликован, и причиной тому действительно стал недостаток денег в фонде, который пополнялся взносами членов ОАУП. В июле 1917 года Лавкрафт все-таки указан в United Amateur как главный редактор, и за этим стоит любопытная история. Эндрю Локхарт из Милбанка, штат Южная Дакота, занимавший пост главного редактора с 1916 по 1917 год, был решительным сторонником движения за трезвый образ жизни и двумя годами ранее добился в своем деле значительных успехов. Однако в мае 1917 года, по словам Лавкрафта, Локхард потерпел поражение под натиском своих врагов, заинтересованных в распространении алкоголя и безнравственности в Южной Дакоте и после абсурдно бесчестного суда его отправили в федеральную тюрьму в форт ливенворт штат Канзас. Судя по спискам участников ОАЛП на протяжении 1919 года, Локхард оставался в заключении. Председатель Пол Кэмпбелл назначил Лавкрафта главным редактором последнего номера журнала, и тот обещал подготовить выпуск, который надолго запомнится всем журналистам-любителям, хотя не уверен, преуспею ли я в этих начинаниях. Не знаю, получился ли он запоминающимся, Но одно можно сказать точно. В том номере было очень много работ самого Лавкрафта. А именно, колонка редактора с претенциозным заголовком Передавица, длинная статья в отделе общественной критики, новостные заметки о журналистах-любителях, их традиционно составляет главный редактор. Статья посвященная Элеонор Барнхарт в разделе экскурсии по домам выдающихся авторов-любителей и стихотворение ода 4 июля 1917 года. В редакторской колонке Лавкрафт отражает нападки Грэма Дэвиса, заявляя о безоговорочном превосходстве ОАЛП над НАЛП. Подходит к концу 22-й год существования Объединенной Ассоциации любительской прессы, которая теперь занимает господствующее положение в мире любительской литературы. Малоизвестный некогда соперник опытный, гордящийся своими достижениями организации, ОАЛП уверенно пробилась в первые ряды, действуя в благородных целях и поддерживая широту взглядов. Лавкрафт сочинял эти строки в ожидании еще более серьезного назначения. «Меня выдвигают в кандидаты на пост председателя на следующий срок, и Кэмпбеллу кажется, что у меня есть все шансы на победу». И он не ошибся. На съезде у АЛП в конце июля Лавкрафта избрали председателем ассоциации, а на другие официальные должности были назначены сторонники его литературной программы. Уэсли Портер, первый заместитель председателя, Уиннифред Вирджиния Джордан, второй заместитель председателя, Верна Магу, главный редактор, Пол Кук, главный издатель и Рейнхард Клейнер, глава отдела общественной критики. «Я брошу свой пост в отделе общественной критики лишь в том случае, если кто-то из будущих председателей откажется меня назначить», заявлял Лавкрафт в июне 1916 года, но все же не смог совмещать эту должность с обязанностями председателя и в качестве замены выбрал дотошного Кляйнера. По сути, на протяжении следующих пяти лет УАЛП управлялась Лавкрафтом и его союзниками, в результате чего заметно выросло качество литературного наполнения изданий. Казалось, Лавкрафт сумеет достичь всех своих целей, связанных с развитием миролюбительской журналистики. В то время Лавкрафт снова начал ежемесячно писать статьи по астрономии, уже для Providence Evening News. Первая появилась в номере за 1 января 1914 года, еще до знакомства Говарда с миром любительской журналистики. Не знаю, кто именно поручил ему эту работу, но он сотрудничал с газетой вплоть до мая 1918 года, создав таким образом наиболее объемную подборку материалов по астрономии. В 1916 году Лавкрафт говорил, что серия перешла в «Ивнинг ньюс и «Стрибьюн». Однако сотрудничество с Трибюн завершилось еще в 1908 году, да и к тому же эти издания никак не были связаны между собой. Лавкрафт загадочно прокомментировал разрыв отношений с Providence Evening News, сказав, что «новое руководство» требовало изменить стиль статей, а я отказался. В другом письме он был более откровенен. «Редактор хотел, чтобы мои статьи были простыми и понятными даже ребенку, так что я перестал для них писать». За каждый из 53 опубликованных материалов Лавкрафт, несомненно, получил гонорар, пусть и, скорее всего, довольно скромный. Если прочитать подряд все статьи для Evening News, Они покажутся скучными и похожими друг на друга, так как автор в основном рассказывает о самых важных небесных явлениях месяца, о фазах Луны, созвездиях, которые можно увидеть в утреннем или вечернем небе, затмениях, метеоритных дождях и тому подобном. Спустя год все эти события, естественно, повторяются. Тем не менее, Лавкрафт пытался постепенно отойти от основного формата подачи информации и добавлять в статьи другие любопытные факты. Например, он объяснял происхождение греческих и римских названий созвездий, что давало повод довольно подробно пересказать мифы о Кастере и Полидевке или корабле Арго. Одна из утерянных юношеских работ Лавкрафта называлась «Аргонавты». Здесь ему пришлись весьма кстати все те знания, что он почерпнул из прочитанных в детстве мифов в пересказе Булфинча и других авторов. Вот прелестное разъяснение касательно так называемых «собачьих дней» дай каникулярис» – периода летнего зноя. С Дайс-Каникулярис связаны очень интересные древние традиции. Во времена Древнего Египта фермеры начинали сеять зерно, когда незадолго до разлива Нила в расцветном небе появлялся Сириус. Благодаря своему важному назначению Сириус приобрел религиозную важность и стал объектом поклонения. Было обнаружено семь разрушенных храмов, возведенных таким образом, чтобы перед восходом солнца свет Сириуса попадал на огромный алтарь. Даже название звезды, как считают некоторые ученые, происходит от имени Осириса, одного из величайших египетских богов. В Азии считалось, что именно гелиакический восход Сириуса является причиной зноя в конце лета. Об этом верование неоднократно упоминает Вергилий. А древние римляне каждый год в эти дни приносили в жертву звезде собаку. Также Лавкрафт все чаще цитирует в статьях стихотворения и собственные, и других авторов. В статье за август 1916 года целиком приводится стих о получении картинки с лебедем. В статье за май 1917 переработанная часть кошмара поэта. В октябре и ноябре 1916 -го года цитируется стихотворение Лавкрафта, которые впервые появились именно в этих статьях. Свое авторство он, естественно, не признает, а лишь ссылается на одного современного поэта или следующие строки. Осенью 1914 -го года Лавкрафта, регулярно отсылавшего свои материалы в Evening News, сильно задело появление статьи «Астрология и Европейская война», некоего Хартмана, которая вышла в номере за 4 сентября 1914 года, всего через три дня после астрономической колонки Лавкрафта и на том же месте, в середине последней страницы. Иоаким Фридрих Хартман родился в Пенсильвании, хотя происходил, судя по имени, из немецкой семьи. В Провиденсон переехал не позже 1912 года. В течение жизни успел поработать массажистом, продавцом в обувном магазине и даже Санта-Клаусом. В 1914 году он проживал по адресу Эборн-стрит, 77, в центре Провиденса. Статья Хартмана начинается решительным заявлением. «Широко распространенные предвзятые отношения людей, образованных к благородной науке астрологии, достойны осуждения. Почти все специалисты по астрономии, мифологии, антропологии и философии, школьные учителя» Профессора университетов и представители духовенства не желают ничего знать об астрологии. Однако при этом постоянно оскорбляют, высмеивают и выставляют сию науку в невыгодном свете, намекая даже на то, что астрологи либо глупцы, либо мошенники. Далее Хартман критикует ученых и священников за их враждебный настрой. Затем дает некоторые предсказания на остаток года, взятые из астрономических таблиц Рафаэля, напечатанных в прошлом году. С учетом международных отношений, сложившихся в Европе в 1913 году, в его прогнозах нет ничего неожиданного. В гороскопе короля Георга заметно неблагоприятное воздействие. Казер находится под крайне неблагоприятным влиянием, есть вероятность угрозы его здоровью и положению и так далее. От подобных заявлений Лавкрафт приходил в ярость. В письме к Морису Моу в начале декабря 1914 года он рассказывает. Недавно один шарлатан по фамилии Хартман, приверженец псевдонауки астрологии, вознамерился распространять свои пагубные ложные знания посредством колонок в The News. Поэтому в целях защиты интересов истинной астрономии я был вынужден ввязаться в перепалку. Лавкрафт начал с прямолинейного и довольно резкого ответа под заголовком, придуманным, вероятно, самим автором, а не редактором газеты «Наука против шарлатанства», который опубликовали в номере за 9 сентября. Откровенно говоря, статья получилась не очень-то убедительной. Лавкрафт лишь бездоказательно заявляет о полнейшей нелепости веры в то, что наши ежедневные занятия зависят от движения бесконечно далеких небесных тел, чье расположение и очертания, на которых основаны расчеты беспристрастной астрологии, кажутся таковыми лишь с нашей точки наблюдения во Вселенной. Лавкрафт решительно указывает на сомнительность прогнозов Рафаэля. Войну на Балканах, беспорядки в России и революции в Центральной и Южной Африке может предсказать кто угодно. Не удержавшись, он также ссылается на свое первое появление в прессе, когда следующий астролог из Central Falls, штат Род-Айленд, писавший о прохождении Марса, утверждал, что папа Пи 10 скончается в 1906 году. Однако Лавкрафт недооценил противника. В выпуске от 7 октября Хартман отразил все его нападки. Он прошелся по всем заявлениям Лавкрафта и разнес их в пух и прах. Лавкрафт писал, что авторитет астрологии подорвали 200 лет назад, на что Хартман ответил, почему никто не слышал взрыва, когда и где он произошел. Главным образом Хартман пытался донести мысль о том, что Лавкрафт и другие астрономы просто по-настоящему не исследовали астрологию. Если им так уж хочется доказать несостоятельность астрологии, то пусть попробуют, только с использованием научных методов. А насчет множества не сбывшихся астрологических предсказаний Хартман сказал следующее. «А разве астрономы не ошибались? Когда-то и к астрономии относились с предрассудками. Ошибается не сама наука, а ее приверженцы, иначе все науки были бы ложными. Только представьте, сколько ошибок в расчетах делают бухгалтеры и банковские служащие. Значит, и арифметика тоже никудышная псевдонаука. Плохо то правило, которое не неприменимо ко всем». На такие мудреные рассуждения требовался более мощный и спланированный ответ по сравнению с первой реакцией Лавкрафта, и он не стал медлить. Уже через три дня, 10 октября, напечатали его письмо о недостоверность астрологии. Новое послание, еще суровее предыдущего, начинается с утверждения о том, что типичный современный астролог – попросту шарлатан, желающий ввести несведущих в заблуждение своей лживой ерундой, а вот Хартман, что еще хуже. Один из тех, кто искренне верит в собственное нелепое учение и в связи с этим может подкреплять обманчивые доводы мощной силой истинного, но неуместного энтузиазма. В письме Лавкрафт заявляет, что не услышал в ответе Хартмана ничего нового, однако и сам он ничем не дополнил собственные аргументы. Правда, далее следует забавная история из жизни. Астрология губительно влияет на репутацию астрономии, и уж с этим мистер Хартман никак не поспорит. Не так давно один мужчина, читавший мои статьи по астрономии, поинтересовался, не составляю ли я гороскопы или натальные карты. Серьезному исследователю небесного пространства не очень приятно, когда его принимают за дешевого предсказателя. Я бы многое отдал, чтобы поприсутствовать при этом разговоре. Лавкров также делает одно важное замечание. Важное скорее в плане философского развития, а не для конкретного данного препирательства, которое касается антропологии. Астрология. Наследие до исторического невежества. Наши первобытные предки замечали, что движение Солнца через зодиакальные созвездия влияет на жизнь, вызывая смену времен года, и что фазы Луны и ее перемещения сказываются на ночной охоте, когда Луна то освещает им путь, то исчезает, и поэтому считали, будто небесные тела управляют их существованием. Спустя какое-то время древние люди начали искать объяснение всех земных явлений в явлениях небесных и безосновательно приписывать небесную причину любому земному происшествию. Далее мы увидим, как Лавкрафт использует тот же самый аргумент для опровержения метафизических притязаний религии. Не успел Хартман ответить на новые придирки, как Лавкрафт нанес новый удар с другой стороны. В итоге бестолковое упорство современного Нострадамуса вынудило меня прибегнуть к насмешкам. За прецедентами я обратился к моей любимой эпохе королевы Анны и взял за пример хорошо известные критические высказывания Джонатана Свифта в адрес астролога Партриджа, написанный под псевдонимом «Айзек Бикерстаф, объяснял Лавкрофт в одном письме. В результате в номере за 13 октября появилась статья Айзека Биккерстаффа-младшего под заголовком «Астрология и будущее». Из-за типографических стандартов газеты в первом слове появилась опечатка «Эстролог» вместо «Эстрологи». Это прекрасное сатирическое произведение, хотя намеки в нем слишком уж прозрачны. Лавкрофт не стал слепо подражать Свифту, Тот в своих насмешках сначала предсказал смерть Партриджа, после чего довольно убедительно рассказал о том, как астролог умер, так что бедолаге еще пришлось доказывать людям, что он на самом деле жив, а лишь заявил, что астрология, в соответствии с ее принципами, должна давать предсказания на далекое будущее, а не только на ближайший год. Вот, к примеру, скрещенное прохождение Юпитера и Урана над поочередно радикальными Солнцем и Луной 9 марта 2448 года Это достоверный знак того, что в тот год народное восстание, возглавляемое генералом Хосе Франциско Артмано, свергнет американского монарха и установит новую республику, а столицу перенесут из Мехико обратно в Вашингтон. Прохождение верхней планеты, естественно, невозможно, как и упомянутое далее секстильное противостояние вулкана в Близнецах. В своих астрономических колонках Лавкрафт не раз повторял, что существование предполагаемой планеты вулкан между Солнцем и Меркурием было решительно опровергнуто. Впрочем, это еще не самое страшное. Последнее и самое ужасное — соумышленная четверная триада Марса, Меркурия, Вулкана и Сатурна в 13-м прогрессирующем доме Рака 26 февраля 4954 года. Неминуемая катастрофа, которая окончательно и бесповоротно уничтожит нашу планету внезапным взрывом вулканических газов. Однако Хартман не сдавался. В выпуске за 22 октября появилась самая длинная из его писем, серьезная и объемная статья «Научные основы астрологии», в которой он методично и последовательно излагает принципы астрологической науки. Недостоверность астрологии Лавкрафта и астроты Бикерстафа Хартман никак не комментирует. Лавкрафт, в свою очередь, в номере от 26 октября, отозвался статьей Бикерстафа «Комета де Лавана и астрология», продолжая свои предсказания. Рассчитанное переменное внецентровое прохождение будущей проекции кометы Далавана вокруг прогрессирующего квартильного квадрата удлиненного наклона ретроградной орбиты Сатурна моментально проясняет ситуацию, и все становится ясно и понятно. У человечества снова есть надежда, в отсутствии которой разбилось бы множество сердец. Коротко говоря, комета Далавана столкнется с Землей за 56 лет до взрыва планеты и унесет всех обитателей на своем хвосте на Венеру – где они смогут жить в мире и достатке. Человечество спасено, правда, кое-кто все-таки пострадает. К моему великому сожалению, в 4954 году несколько фрагментов взорвавшейся Земли долетят до Венеры и нанесут серьезные травмы сеньору Нострадамо Армано, прямому потомку нашего талантливого профессора Хартмана. Огромный том по астрономии, вырвавшийся из библиотеки Провиденса, Ударит мудрого астролога Арману в область черепа, и в связи с необратимыми повреждениями он не сможет более разбираться в изумительных принципах астрологии. Грубо, зато эффективно. Второе пародийное предсказание, видимо, ошеломило Хартмана, и следующий его ответ появился лишь в номере от 14 декабря. Теперь он открыто возмущен, и отчасти справедливо, поведением Лавкрафта и его ложными утверждениями, презрением, оскорбительными словами и вульгарными выпадами приведу самый эмоциональный отрывок из его длинной тирады. Две недавно опубликованные статьи, написанные врагом, изображающим из себя астролога. Полная чушь, на критику которой даже не стоит тратить время. Настоящие астрологи никогда не станут высмеивать свою священную науку, названную мистером Лавкрафтом, примитивным суеверием. Бедняга Хартман, конечно, увидел пародию в статьях за авторством Бекерстаффа, но даже не догадался, что они тоже написаны его противником Лавкрафтом. Более серьезная реакция Лавкрафта последовала в виде статьи «Крах астрологии» в номере от 17 декабря, где он дальше развивает свои доводы, связанные с антропологией, и утверждает следующее. «Крах астрологии стал неизбежным результатом интеллектуального прогресса, новых научных открытий, отточенных методов рассуждения, вдумчивого изучения истории и более внимательного рассмотрения астрологических предсказаний». И на этом он не остановился. В выпуске от 21 декабря опубликовали без заголовка последнее письмо Исаака Бикерстафа младшего в котором пародируется одновременно неопределенность и очевидность некоторых астрологических прогнозов. За первые 6 месяцев 1915 года ожидалось следующее. Соединение Меркурия и Марса в январе означает благополучный и неудачный год. В марте Солнце войдет в созвездие Овна, поэтому весна начнется 21 числа. Верхнее соединение Меркурия 1 мая показывает, что погода будет теплее, чем в январе, а в июне, скорее всего, начнется лето и так далее. Бикерстав говорит, что ужасно расстроен нападками профессора Хартмана и добавляет, как же нам, астрологам, успешно продвигать нашу славную науку, если среди коллег царит раздор. После этого Хартман, судя по всему, решает сдаться. Забавно, что в газете от 23 декабря вышла его статья «Происхождение и значение Санта-Клауса и рождественской елки», Однако Лавкрафт никак на нее не отреагировал, так как ее содержание не задевало его научные принципы. Впрочем, он так и не оставил Хартмана в покое. Лавкрафт продолжал издеваться над астрологом в своих статьях по астрономии, обычно не называя его имя. В октябре 1914 года, в самый разгар спора, он раздраженно отметил. Автор этих строк, с сожалением сообщает, что в нашем городе разразилась крайне опасная эпидемия астрологического шарлатанства, Вера в пророческую силу звезд и планет является, естественно, самым низменным видом суеверия и ужасно нелепой чертой нашего просвещенного века. От сей напасти очень сложно избавиться, и слишком уж многие малообразованные жители становятся жертвами ее обмана. И даже в мае 1915 года, рассказывая о том, как появилось название созвездия «Волосы Вероники», Лавкрафт упоминает Конона придворного астролога из Египта, мудростью сравнимого с нашим современным звездочетом, мистером Хартманом. Какой вывод можно сделать из вражды между Лавкрафтом и Хартманом? В чем-то она напоминала препирательство в журнале «Аргоси», хотя в качестве оппонента Хартман не идет ни в какое сравнение с грозным Джоном Расселом. Правда, Хартмана тоже нельзя назвать слабаком. Он решительно отстаивал свои взгляды, чем явно сбил Лавкрафта с толку. Одержать победу в споре – Лавкрафту помогли насмешки от имени Бикерстаффа, а не серьезные возражения, которые оказались недостаточно убедительными. Зато благодаря этому Лавкрафт понял, что сатира бывает эффективно как в прозе, так и в стихах, и в последующие годы он напишет немало очаровательных злобных прозаических заметок, которые занимают не самое важное, но все-таки заметное место в его работах. Статья по астрономии для мартовского номера «Ивнин news начинается довольно громоздко. Многим читателям ежемесячной хроники небесных явлений определенные термины, использующиеся для описания видимых движений планет, несомненно, кажутся непонятными и бессмысленными. В связи с этим автор попытается разъяснить те из них, которые встречаются в статьях чаще всего. Это своего рода запоздалая попытка предоставить дилетантам систематическое образование в сфере астрономии, так как непонятные слова логично было бы объяснить в самом начале серии статей. Возможно, в газету обратились с жалобами на использование специальных терминов без разъяснения, и как раз по этой причине год спустя редактор потребовал, чтобы Лавкрафт писал простым языком, хотя ранее упомянутая статья оказалась единственной, где он пошел на уступки читателям. Двумя годами ранее у Лавкрафта появился шанс более удачного запуска статей, и он сполна им воспользовался. Серия из 14 статей под названием «Астрономия раскрывает тайны небес» выходила в новостной газете Эшвилла, штат Северная Каролина, с февраля по март 1915 года, хотя 14-я статья и часть 13 не были опубликованы. В итоге, тем не менее, получился простой, систематичный и всесторонний курс астрономии для новичков. В начале первой статьи Лавкрафт заявил следующее. Данная статья открывает серию, разработанную для читателей, не имеющих никаких знаний об астрономии. Информация будет подана просто и интересно. Надеемся, что данная серия немного поспособствует распространению знаний об астрономии среди читателей газет Ньюс, поможет им избавиться от пагубных и зазорных суеверий, связанных с астрологическими предсказаниями, и побудит хотя бы нескольких человек к более глубокому изучению астрономической науки. Стоит отметить отсылку к разногласиям с Хартманом, которые на тот момент завершились всего пару месяцев назад, а также довольно отчаянную попытку обойтись без специальной терминологии. В статье, опубликованной в сентябрьском номере Providence Evening News за 1915 год, Лавкрафт расскажет о преимуществах знаний в области астрономии, освобожденных от нудных математических сложностей, которые некогда помешали ему профессионально заниматься этой наукой. Серия Тайны небес получилась довольно интересной, и Лавкрафт вполне мог бы стать автором научно-популярных работ, но, к счастью для мировой литературы, он не стал ограничиваться одной лишь наукой. Как же так вышло, что Лавкрафт стал писать серию астрономических статей для газеты из Эшвилла в Северной Каролине? Ответ можно найти в одной из ранних статей «Познакомьтесь с мистером Честером Пирсом Монро», где Лавкрафт рассказывает, что друг его детства теперь устроился в Гроув парк-инн в Эшвилле. Не сомневаюсь, что именно Честер, желая подкинуть приятелю какую-нибудь прибыльную работенку, а статьи Лавкрафт наверняка писал не бесплатно, поговорил с редактором газет Ньюс и, быть может, в качестве примера показал ему материалы Лавкрафта, написанные для Providence Evening News. Результатом стала удачно выстроенная серия, в которой последовательно рассказывалось о Солнечной системе, в том числе отдельно о Солнце и всех планетах, кометах и метеорах, звездах, звездных скоплениях и туманностях, созвездиях, а также о телескопах и обсерваториях. Некоторые материалы были разбиты на две и больше частей и не всегда публиковались по порядку. Однажды, как ни странно, После первой части статьи о внешних планетах вышла первая часть «Кометы метеоров», затем два отрывка из «Звезд» и только после этого продолжение статей о планетах и кометах. Отрывки печатались раз в 3-6 дней. Последняя из сохранившихся статей Телескопа и обсерватории» вышла в двух частях в выпусках за 11 и 17 мая 1915 года, и в конце второй части большими буквами написано «Продолжение следует», Однако некоторые номера газеты, напечатанные после 17 мая, оказались утеряны, а с ними либо окончание статьи о телескопах, 13-й по счету, либо новая 14-я статья. Подозреваю, что существовал и заключительный фрагмент 13-й статьи, и 14-я целиком, ведь в последнем сохранившемся отрывке, длинном абзаце, посвященном обсерваториям, Лавкрафт лишь поверхностно затрагивает тему. О его материалах для эшвел Газет Ньюс можно сказать лишь одно – Это качественные, научно-популярные статьи. Лавкрафт, естественно, поднимает в них свои излюбленные вопросы, в том числе и о космизме. Рассказывая о том, что самая далекая от нас звезда возможно находится на расстоянии 578 тысяч световых лет, он замечает. Наш разум не способен осмыслить такое число. Но разве огромная Вселенная не является безграничным пространством, усеянным бесконечным числом других галактик, которые могут даже превосходить нашу в размерах? Какими же убогими и нелепыми предстают тогда пропорции нашей крошечной планеты с ее тщеславными обитателями и надменными, вечно ссорящимися народами? Как и в статьях для Evening News, здесь Лавкрафт постепенно вводил серьезные космологические понятия, такие как небулярная гипотеза и энтропия. Об этом мы поговорим подробнее, когда речь зайдет о его философском развитии. В остальном статьи из газет News предстают довольно сухими и не особо примечательными. Ближе к концу жизни Лавкрафт достал старые статьи из своих папок и поразился тому, как сильно они устарели. Работая над этими материалами и занимаясь любительской журналистикой, Лавкрафт еще не осознавал, в чем заключается его истинный талант. Лишь два года спустя он вернется к написанию художественной литературы.